Глава тридцать пятая. Броник-маньяку сделали на загляденье. Под словом «броник» люди, как правило, подразумевают бронежилет, а тут – настоящие доспехи. Они и не были, конечно, похожи на рыцарские, что блестят на солнце подобно начищенному чайнику. Но чем-то напоминали доспехи воинов Древней Японии. Кираса, наплечники, наручи и набедренники – усиленные бронепластинами и обтянутые чёрной армированной тканью всё честь по чести Вооружился манек большой заточенной железкой, не то очень большой фальчион, не то гигантских размеров мачете и чем-то напоминающим копье. Эдеки заточенный с одной стороны лом длиной 2 м и толщиной сантиметров 10. И сколько эта хрень весит? Спросил я неопределённо, махнув рукой в сторону маньяка. Да спихи, 74 кг, копё 25, тесак 15, ответил маньяк. Да, помотал я головой. Меня сейчас такой вес не напрягает, пожал плечами Квас. Так же, как если бы я до своего аквазения носил кожаную куртку, пирочинный ножик и палку. Должно же как-то компенсироваться моя частично утраченная божественная красота. Да ладно, ты сейчас парень хоть куда, с сарказмом воскликнул я. Все девки твои, кого догонишь? А догнать я много смогу, оскалил клык еманяк. Улыбнулся, то есть. Вот только с дистанционным оружием у тебя сейчас как-то не очень. Ну, в дальнейшем, я думаю, можно будет какую-нибудь пушку под меня переделать. А пока во, снарядов у миномётчиков попрошу, швыряться во вражен буду. То же тема, не стал спорить я. Кстати, насчёт дистанционного оружия, активизировался стоящий рядом с нами химик. Есть у нас одна разработка. Идёмте в лабораторию, покажу. Э-э, суповой термос, с сомнением проговорил я. Предмет, с гордостью, продемонстрированный нам химиком, представлял собой что-то вроде полулитровой банки, вставленной в футляр, обтянутой такой же армированной тканью, что и броня маньяка. Мне это напоминало только термосную банку, в которой мой отец носил на службу обеды. Правда, тут банка была выполнена из более тонкого стекла и после поворота крышки на 45 градусов вынималась из футляра, оставаясь при этом закрытой. Здесь смесь из очень активных кислот, пояснил химик. Когда мы пытались разработать малогабаритный огнемёт? Ага, перебил манек. Вы тогда, насколько я помню, устроили знатный пожар. Тогда как раз у холода и появилась идея отселить вас из норы. Да, чуть смутился химик, но тут же продолжил. В общем, мы и подумали, почему бы и не поражать противника кислотой? Ведь это может оказаться эффективным как против бронетехники, так и против хорошо защищённых разбитых заражённых. Наши тесты показали, что эта смесь прекрасно действует и на металлы, и на биологическую броню заражённых. А вы в курсе, что броня у биологической брони у твари работает, пока они живы, а после их смерти превращается в практически обычную кость? Поинтересовался я. Да, конечно, закивал химик. Мы проводили тесты на живом кусаче. Нам удалось отловить раненого. Для чистоты эксперимента мы даже сперва позволили ему залечить свои раны. Кислота действует превосходно, быстро и эффективно. На живом кусаче, покачал головой маньяк. И эти люди называют меня маньяком. Правда, мы не проводили тесты на более развитых заражённых, но может вам представится случай Химик как-то сник и проговорил со вздохом. И мы так и не придумали способ доставки кислоты на достаточное расстояние. Она ведь разъедает всё, кроме стекла. Вот только и такой снаряд, химик снова показал нам термосную банку. Если уронить его на землю, скорее всего, не разобьётся. Но если на более жёсткую поверхность, бетон, например, то разобьётся наверняка. Стекло здесь обычное. А вот внешняя оболочка выполнена из титано-алюминиевого сплава со слоем кевлара и армированной ткани. Внутренняя часть контейнера мягкая. Прямое попадание пули снаряд, конечно, не выдержит, но сотрясений не боится. На него можно падать или ходить по нему, даже маньяку. Глядя на наше скептическое отношение к своей разработке, химик как-то совсем погрустнел. и я решил его немного приободрить. «Мы возьмем пару штук таких. Может и представится возможность попробовать в деле. А если эта кислота сможет воздействовать на элиту?» «А еще, знаешь, химик, меня зацепило слово «снаряд». Может быть, вашу разработку можно применять в артиллерии? Подумай над этим». Химик, чуть приободрившись, кивнул. «Вот есть еще такая штука». Правда, в единственном экземпляре. Он протянул мне странного вида гранату шарообразной формы, из которой выступали лишь конец стержня запала с кольцом чеки и предохранительная скоба. Это что-то вроде плазменной гранаты. Она нам от внешников досталась. Их было две. Мы пытались их исследовать, чтобы понять принцип действия и наладить производство таких. Но механизм оказался слишком сложным для нас. произошёл несчастный случай, погибли замечательные люди. В общем, работы по этому направлению было решено прекратить. Радиус действия гранаты всего 2 м, но температура в этом радиусе создаётся очень высокая. Сгорает всё: сталь, камень, не выдерживают даже самые жаростойкие материалы. Эй, добрые молодцы! Окликнули нас кусты, густо разросшиеся на вершине холма, мимо которого пробегала ведущая к большой стройке тропа. Кто такие? Куда путь держим? Маньяк глухо пробурчал мой изменённый друг. Никак не могу привыкнуть к его новому голосу. Скилл, в свою очередь, представился я. Хирург сказал, что в сельском клубе большая стройка, дискотека будет, городские приедут, морды им бить идём. А, вы из нары, ополченцы, отозвались кусты. Двигайте к северной окраине, там недостроенная пятиэтажка, рядом с ней оранжевый экскаватор стоит. В пятиэтажке полевой штаб. Подойдёте там к хирургу, он вашим братом руководит. Он вам и назначит, где и кому морды бить. Лады, спасибо. Не за что, бывайте. Подходя к указанной дозорным недостроенной пятиэтажке, Я заметил человека приближающегося к ней с другой стороны. Человек бежал, казалось, легко и не спеша, но каждый его шаг был длиной в несколько метров, так что скорость получалась приличная. Добежав до обрывистого склона Халма, он оттолкнулся и сделал прыжок и вовсе метров на 15-20, после чего мягко приземлился и продолжил свой прыгающий бег. Красиво бежит. Кнул я в маньяка и кивком указал на фигурку человека, до которой было еще не меньше трехсот метров. «Это черный!» – воскликнул маньяк, присмотревшись. «Подождем его!» «Скилл, а я смотрю, ты идешь!» – сказал подбежавший черный, который от такого способа передвижения не то что не вспотел, но даже и не запыхался. «А меня там просили передать, что вроки тебя очень ждут». И тут он так лукаво заулыбался, что я сразу понял, о ком идёт речь. В груди и сладко заныло, а перед глазами, как вживую, встало красивое лицо с умными, внимательными глазами. "Лена", выдохнул я. "Она", подтвердил Чёрный. Поплыл боец. Тычок манека вырвал меня из наплывающих сладостных грёз. "Ну, здорово, Чёрный", не признал Оскалил клыки в улыбке маньяк, протягивая черному для рукопожатия свою когтистую лапу. «Э-э-э-э», — -э -э -э", растерялся черный. «Так теперь у нас маньяк выглядит», — прояснил ситуацию я. «Эвана, как тебя, парень?» — пораженно протянул черный, глубоко вздохнул и неожиданно перекрестился. «Ну да все под богом ходим». Наша позиция находится на небольшой высоте природного происхождения, проще говоря, на горке, и позади основных сил, так что вид на большую стройку у нас отличный. Мы в ожидании противника лежим за бруствером на карематах. Историк читает: "Я думаю и иногда задрёмываю, и только маньяку всё не имётся". Опять ему какая-то шли, а под хвост попала. Чего читаешь, историк? Исторический роман ровным голосом ответил историк, не отрываясь от книги. А есть ещё книги. Не оставил его в покое моняк. Ну я же не библиотека, пожал плечами историк. Впрочем, держи, почитай, может, освоение новых земель от Новгорода к Уралу тебя отвлечёт. А я полежу, подумаю, с тобой ведь всё равно никакого чтения. Хирург направил нас в поддержку историку. Коль уж мы с ним кореша, так к нему нам и дорога. Историк – снайпер с большим ружьем. Ну а мы должны обеспечивать ему прикрытие на случай чего и помогать по мере сил. Проще говоря, патроны подавать. Ну а куда еще нас таких красивых? Я хоть и ношу винтовку с оптическим прицелом. Ни разу не снайпер. Вот от слова совсем. Нет, для вчерашнего гражданского я стреляю неплохо, отлично даже стреляю. Но вот по меркам профессиональных военных, а тем более людей с соответствующими дарами огня, стрелок никуда не годный. Про маньяка и говорить не приходится. Мы могли бы здорово помочь при штурме какого-нибудь здания или, не знаю, в каком-нибудь бою, проходящем в густом лесу. В общем, там, где необходимые бойцы ближнего боя, а тут намечается полномасштабное сражение с применением бронетехники и даже танков, причём с обеих сторон. Силы сектанты собрали немалые. В основном, силы детей Улья состояли из огромной орды заражённых, но имелась у них и бронетехника, и даже несколько танков. Откуда всё это добро, не ясно. Скорее всего, очередная помощь от союзников, тех же союзников, что снабдили их людьми, способными контролировать твари. Сдаётся мне, что дети улья это вообще что-то вроде дочернего предприятия Килдингов, решивших подмять этот регион под себя. Правда, непонятно, зачем им такие интриги, ведь могли бы и сами организовать такую же деятельность, только уже под своим именем. Впрочем, сейчас всё это не так важно. По мнению историка, который и ввёл нас в курс дела, у сектантов нет никаких шансов. И это не только его мнение. Так думают и другие рейдеры, и что самое главное, так считает штаб наших объединённых войск. Большая орда заражённых, в которой два, ну, пусть даже 3 десятка элитников, Да при поддержке хоть и небольшого количества бронетехники и танков это серьёзно. Им вполне могла бы удаться внезапная атака на Спицуру, если, конечно, удалось бы провести технику в обход Черноты. Если оборона Стаба увязает в многочисленных толпах заражённых, элитники при поддержке танков и крупнокалиберных пулемётов подавляют наиболее активные участки обороны. Огневые точки всякие Когда монстры ворвутся на территорию поселения, и вовсе начнётся резня, и всё, Стаб захвачен. А уж удержаться в таком месте, как Стаб, окружённый чернотой, против сил рока и нары, ничего сложного. Ну, здесь, как я всё это вижу. Сейчас же силы союза трёх Стабов развёрнуты и готовы к бою. Нашу основную ударную силу составляют разнообразные бронетранспортёры, вооружённые как минимум 15-миллиметровыми тяжёлыми пулемётами. И недостатка в них нет. Да и откуда ему взяться недостатку, если рядом со Спицурой есть кластер, с которым они загружаются каждые 2 недели. Также много боевых платформ, названия их я не знаю. Подозреваю, что это детище умельцев Спицуры. У них там много чего есть, на то она и спицура. По слухам, у них есть даже небольшой завод по производству снарядов. Боевая платформа – это легко бронированная самоходная колесная или гусеничная платформа, на которой установлена турель с автоматической пушкой калибром 20-25 мм. Вряд ли такой технике нашлось бы широкое применение в том старом мире, откуда я родом. Я, во всяком случае, о таком не слышал. А вот в условиях Улья ее применение вполне оправдано. Ее использование не так расточительно, как у того же танка. Огневая мощь вполне солидная. 20-миллиметровые снаряды гораздо серьезнее любых пуль. От таких даже серьезная элита просто так не отмахнется. И стоят они гораздо дешевле, чем какие-нибудь танковые калибрам 75 мм или даже больше. Ведь их могут делать некоторые эксеры. Для этого нужны только материалы и большие руки. Такие платформы стоят на вооружении и ныры, и рока, и само собой спицуры. Так что здесь их сейчас тоже в изрядном количестве. А ещё у сил союза имеется за горкой батарея орудий калибром 90 мм. Орудий всего 7, но это уже полунавесная артиллерия. Мощность подарков от такой трудно переоценить. Ну и простых бойцов здесь собралось в изрядном количестве. И все само собой вооружены разнообразной стрелковкой, а у кого-то и противотанковые гранатомёты имеются или винтовки, как у нашего товарища-историка. И это тоже сила немалая. На что при таком раскладе надеются сектанты, не ясно. Тем не менее, они идут и собираются атаковать. Не знать о нас они просто не могут. Есть же и у них какая-никакая разведка. Просто не может не быть. Может, настолько плохо представляют масштабы выставленных против них сил? Но надеяться на ошибку противника глупо. Скорее уж и у них какие-то козыри в рукавах припасены. Это, конечно, немного нервирует, но начальство спокойно, а там ребята не глупее меня нибось сидят. Так что сидим где сказано и не дёргаемся. Историк, а почему они прутся именно сюда? задал я давно интересующий меня вопрос. Что им другой дороги нет, кроме той, где мы засели? Другие дороги есть, но обходить придётся слишком далеко. Наши силы без проблем успеют передислоцироваться, а пробираться по лесам такой аравида ещё с техникой нереально, завязнут. Кроме того, в их намерения похоже входит встреча с нашими силами. Что-то не особо интересно, сказал маньяк, протягивая книгу назад историку. Слушай, а кормить людей в нашем войске собираются? Ты же недавно четыре банки тушёнки умял. Ну так это когда было, вздохнул маньяк. Меньше часа назад, ответил историк, глянув на часы. Я молодой растущий организм, мне много кушать надо. Тихо. Историк встряпенулся и плотнее прижал гарнитуру рации, находящуюся у него в ухе. Похоже, началось. Мы рванули к брустеру. Сквозь оптический прицел своей винтовки я увидел, как из-за возвышенности с другой стороны большой стройки появились первые враги. Спидеры дружной толпой пёрли на наши позиции. Наша сторона пока никак не реагировала, а твари всё пребывали. Весь склон огромной котловины, где располагались кластеры большой стройки, превратился в одну сплошную шевелящуюся массу. В толпе спидеров стало всё больше гипертрофированных, непропорциональных фигур лотерейщиков. Вот уже показались таптунеи со своей подпрыгивающей походкой кузнечика, а команды открыть огонь всё нет. Да они же скоро так доберутся до наших. За нашими позициями грохнул орудийный залп, раскатилось гулкое эхо. Я услышал свист летящих снарядов, и тут же по толпе заражённых прокатилась серия взрывов. Я подобное только в фильмах о Второй мировой видел. В воздух взметнулись комья земли, заражённых рвали осколки, а взрывные волны разбрасывали в стороны оглушённые, контуженные, а то и просто изломанные тела. Начали Крякнул историк, и через пару секунд рядом со мной оглушительно грохнуло его монструозное ружьё. Вместе с этим огонь открыли и тяжёлые пулемёты, и все собравшиеся здесь рейдеры подхватили страшную мелодию битвы. Свинцовый шквал обрушился на орду заражённых, пробивая тела, выбивая фонтанчики крови и вырывая клочья плоти. А заражённые всё пёрли и пёрли в лобовую атаку. «Да сколько же они их сумели притащить?» Я и не заметил, что воскликнул это вслух, но историк, несмотря на шум битвы, услышал меня и даже ответил. «Эти уроды контролируют элиту, элита контролирует руберов, и так по цепи». На наших позициях тоже загрохотали взрывы. У сектантов ведь есть танки, а они тоже могут в какой-то мере выступать в качестве артиллерии. Им ответила «Наша батарея», снаряды со свистом ушли за линию горизонта. В этот момент в бой вступили элитники противника. Кошмарные твари зашли с правого фланга. По ним тут же открыли огонь боевые платформы. 20-миллиметровые снаряды – это уже не пули. Ну и элитники не стали бездумно переть толпой, подобно своим низшим собратьям. Они маневрировали, уклоняясь от очередей скорострельных пушек, и вскоре им удалось ворваться на наши позиции. Сектанты разыграли один из своих козерей. Отвлечённые атакой элиты, наши силы не сдержали тупого натиска прущей в лоб орды, и оставшиеся всё ещё многочисленные таптуны, лотерейщики и спидеры добрались до мяса. Следом на горизонте показалась вражеская техника и без промедлений открыла огонь из бортового вооружения. Подоспели и бойцы сектантов. Начался форменный ад. Я стрелял, не успевая считать опустевшие магазины, рядом грохотало противотанковое оружье историка. Маньяк скользнул к лаки, глухо рычал и сжимал как тисты лапы. Ему сейчас приходилось не сладко. Не имея никакого дальнобойного оружия, он ничем не мог помочь, и ему оставалось только наблюдать со стороны, как гибнут наши бойцы. Грохнул близкий взрыв, и львиную долю обзора нам заслонило облако поднявшейся пыли. Здание неподалеку от нас не выдержало прямого попадания снаряда и рухнуло. «Твою мать!» Выругался историк, временно вынужденный прекратить огонь, пока хоть немного не осядет пыль. Там были бурят и клоп. В облаке пыли мелькали силуэты зараженных, доносились звуки редких выстрелов и всполохи дульных вспышек. «Они еще живы, надо вытащить их!» — воскликнул маньяк и рванул в сторону рухнувшего дома. «Куда ты? Стой, балбес!» — крикнул я, но маньяк и не подумал останавливаться. «А-а-а, мать твою!» выругался я и рванул следом за маньяком. «Там же сейчас такое творится! Не оставлять же его там одного!» Навстречу маньяку выбежала сладкая парочка. Лотерейщик и Топтун. Не успели они ничего сделать, как квас рывком приблизился, сходу пробив своим кошмарным копьем голову Топтуну И разрубив тесаком лотерейщика от ключицы до бедра, из облака пыли показалась шипастая морда, оскалила широкую пасть с несколькими рядами острых клыков. Я тут же ударил по ней даром улья. Не пробил, но тварь слегка оглушила. Маньяк оценил новую угрозу и рывком подлетев к монстру, точным ударом вогнал ему копье в глаз. погрузив свое оружие в череп зараженного не менее чем на четверть, а это полметра. Тварь и сдохла, тело ее забилось в конвульсиях. Уже привычная для меня картина. Нам не пришлось искать клопа и бурята. Нас к ним привел хищник. Сначала кот, используя свое умение, увел от рейдера в группу спидеров под предводительством лотерейщика. Те послушно погнались за котом, не обращая внимания на то, что Клоп стрелял им в спины из пистолета. А учуя в знакомые запахи, хищник прибежал к нам, приведя за собой и теплую компанию. Лотерейщику я сразу же снес голову даром улья, а в спидеров буквально влетел маньяк. Их тушки разлетелись, встретившись с массивным телом маньяка, и мой большой друг без проблем добил лежачих. хищник призывно мявкнул, мне показалось, даже головой мотнул, мол, следуйте за мной, и побежал, указывая нам дорогу. Буряту прилетело чем-то тяжёлым по голове, и он лежал в обломках здания, но был жив. Видимых повреждений, кроме огромного кровоподтёка на лбу, я у него не заметил. А вот клопуда стало сильнее. Левая рука висела плетью вдоль тела, а правую ногу ему придавила бетонной плитой. Весь в поту и грязи, он часто и прерывисто дышал и, похоже, находился в полуобморочном состоянии. Маньяк без особых усилий поднял плиту, и я оттащил клопа. Маньяк, аккуратно, чтобы не поранить, освоишь пасты загривок с обраток ваза, погрузил на себя бурята, и мы двинулись в обратный путь. Облако пыли осело, и мы вовремя заметили приближение трех серьезно развитых зараженных. Может не руберы, но хорошо отожравшиеся кусачи, так уж точно. И тут нам снова помог хищник. Кот завыл сиреной и бросился в сторону, кусачи увязались за ним. Буряд пришёл в себя, начал дёргаться и невнятно ругаться. Маньяк тут же спустил пассажира с закорок. Сейчас, если он возьмёт у меня раненого клопа, можно будет бегом вернуться к укрытию. Но не тут-то было. К нам уже приближалась целая толпа заражённых. Бурят, бери лопату, щи туда, Манет показал лапой в сторону, где сидел историк. Мы их тут задержим малость. Бурят, ещё не до конца пришедший в себя, только кивнул в ответ, но всё понял правильно. Бережно взял на руки низкорослого азиата и потрусил в указанном направлении. а мы принялись задерживать зараженных. Маньяк работал подобно рубящему мясо блендеру, орудуя тесаком и копьем, используя последнее как палицу, он вертелся волчком, раздавая удары направо и налево. Крушил черепа, отрубал головы и конечности, спарывал животы. Я следовал за ним чуть сбоку и даром улья сносил головы наиболее развитым зараженным Илья прокидывал группы заражённых послабее. Но долго продолжаться этот кровавый экшн не мог. Наши силы не бесконечны, а при работе в таком режиме их тратится немало. Да и прийти к нам может кто-то посерьёзнее лотерейщиков и спидеров. Появится, скажем, пара рубиров или даже просто один заражённый пособразительней, который не попрёт буром, а выберет нужный момент для атаки, а там Один прыжок, и все. Хана великим героям. Надо уходить. Тем более, что время для отхода буряту и клопу мы выиграли. «Маньяк, отходим туда!» Я указал рукой в сторону недостроенного здания. Маньяк меня услышал, еще раз крутанулся, нанося удары ближайшим противникам и отбрасывая их, и рванул к зданию. Я ударил ударом улья по массе твари, сбив с ног трёх спидеров, которые влетели в своих товарищей, что были позади, и тем устроили там настоящую кучу мало, и последовал за маньяком. Поднявшись на недостроенный третий этаж, тут не было даже стен, рабочие успели лишь залить каркас для них. Я несколькими ударами своего умения обрушил лестничный пролёт. Точнее, хотел обрушить один пролёт Но следом за ним рухнули и остальные, что неудивительно. Ведь здание и так сильно пострадало. Тут и там следы от попадания тяжелых пуль, вырвавших куски бетона. Да еще, похоже, сюда попала пара зарядов, выпущенных из чего-то вроде РПГ. А тут еще моими стараниями обрушилась верхняя часть лестницы. Впрочем, так даже лучше. Теперь к нам так просто точно не подобраться. А как спуститься, мы придумаем. С третьего этажа мы вполне можем просто спрыгнуть. Тех, кто активно развивается, Стикс одаривает не только умениями. Бой и не думал стихать. Отовсюду доносились звуки выстрелов и разрывов гранат. Тут и там мелькали уродливые фигуры тварей. А вот залпов нашей артиллерии я что-то давно не слышу. Молчит, впрочем, и её подобие со стороны сектантов. Внезапно прогремел особо мощный взрыв, и возвышенность, из-за которой к большой стройке приближались силы сектантов, полностью взлетела на воздух. У сил союза тоже были свои заготовки. Непонятно, правда, чего они тянули столько времени. На поле боя творился хаос. Тут и там валялись разорванные туши заражённых тела бойцов, непонятно наших или противника, ведь единой формы нет, и те, и другие ощегалеют в разнообразном камуфляже. Но больше всего меня поразило несколько единиц бронетехники и танков, буквально порванных и перевёрнутых. Сильно сомневаюсь, что это могло быть результатом взрыва. Никаких следов гари, броня боевых машин казалась просто разорванной. словно консервные банки, которые открывал ударами когтей разъярённый медведь. А после я увидел кое-что пострашнее медведя. По полю боя с бешеной скоростью метался огромный серый шар. Но вот он резко остановился, и стало видно, что это не совсем шар, а что-то вроде гигантского морского ежа, только колючек у него гораздо меньше. Всего десятка два. просто двигается это это существо настолько быстро, что в движении его очертания смазываются. И остановилось это существо не просто так, а глубоко воткнув свои иглы конечности в борт бронетранспортёра. Короткое движение игл в разные стороны, и прочная броня рвётся как картон. Существо продолжает движение, и нанизанная на его конечности боевая машина отправляется в полет, как та же картонная коробка. «Скребер» – пораженно выдыхает маньяк. «Они и такие бывают. Мне нечасто доводилось слышать о скреберах. Эта тема запретна, ведь очень уж плохая примета вспоминать о них. Но то, что я слышал, совершенно не похоже на то, что я вижу сейчас. Ну а что еще это может быть?» Они любые бывают. Зачарованно смотря на вот уж действительно кошмарную тварь, ответил маньяк. Их всех объединяет только одно. Они несут смерть всему живому. Скребер. Скребер на службе у сектантов? Да это же полный звездец. Нафига им тогда вообще какие-то замуты с заражёнными проводить и всякий сброд под своё крыло собирать? Он же и один вместо всех тварей всё зарешает. Смотри, проговорил маньяк. Скреббер на службе только у смерти. Пока я выражал своё негодование, Скреббер совершил ещё один стремительный перекат, а передвигался он просто, катаясь по земле, как адское перекати-поле гигантских размеров. И матёры из виду элитник повторил судьбу давишнева бронетранспортёра. Не, ну так, конечно, лучше, но знаешь, брат, что-то мне перестаёт нравиться на этом пляже. А не пора ли нам дезертировать отсюда на хрен? Неплохая идея, согласился маньяк. Только давай называть это действие тактическим отступлением. Да хоть фалическим охренением, валим. Тут я не смог не отметить, что речь маньяка в экстремальных ситуациях часто становится очень правильной. Иногда даже потетической. А вот моя всё больше скатывается к площадной брани. Интересно, с чего бы это? Меня как будто что-то подталкивало: беги, Скилл, беги, не мешкой. Но сделать ничего мы не успели. Прямо под нашей наблюдательной позиции возник будто из воздуха элитник. Вот его тут не было, и вот он уже здесь. Видимо, слухи о том, что у элиты тоже есть свои дары улья, являются не слухами, а вполне себе суровой реальностью. И в этих новых обстоятельствах мы, конечно, никуда не побежали. Напротив, мы и замерли, постарались плотнее вжаться в бетон и прикинуться ветхостью. Литник, может, и знал о нас, но всё его внимание было поглощено скребером Он зачарованно смотрел на существо в десятки, если не в сотни раз превосходящее его по опасности, как будто не верил в то, что такое может быть на самом деле. Да, я не раз слышал, что аматёры и элитники обладают полноценным разумом, и, видимо, этот самый разум сейчас и сыграл с монстром злую шутку. Зверь, руководствующийся инстинктами, просто постарался бы как можно скорее убраться подальше. Именно такие инстинкты, видимо, и говорили во мне только что. Но этот элитник промедлил, и скребер, каким-то образом почувствовав на себе пристальное внимание сильного монстра, метнулся к нему, а значит и к нам. Секунда, серый шар несется прямо на нас, прокатывается по дороге по нескольким зараженным И их изломанные тела взлетают в воздух, а следом за ними и пара рейдеров в неподходящий момент решивших сменить позицию. Какой-то смелый или глупый, но точно очень резвый рейдер выстрелил в скребера из противотанкового гранатомёта. Попал как ни странно, но снаряд взорвался у края сферы, не принеся, по-видимому, никакого урона. Зато Скребер мгновенно сменил курс и покарал дерзнувшего напасть на него, а после продолжил движение к нам. Ещё секунда, и он уже здесь. Элитник в последний момент дёрнулся было в сторону, но, как мне показалось, Скребер на подходе к нам ещё ускорился, и тварь, которая пугает новичков улья, матёрый элитник весь покрытый шипами и пластинами биологической брони, насажен на иглы конечности скреббера, словно бабочка. Движение, и тело элитника разрывается на три неравных куска. Я не успел заметить, когда маньяк достал и откупорил две имеющиеся у него банки с кислотой, выданные нам химиком, и не успел не то что что-либо сделать, но даже ничего сказать, когда маньяк швырнул их в находящегося под нами скребера. Звон разбивающегося стекла раздался так отчетливо, как будто и не шумел вокруг нас бой, хоть и порядком стихнувший. А потом по ушам мне ударила ультразвуковая волна. Тело скребера мелко завибрировало, да и мое собственное тело содрогалось от запредельного крика запредельной твари. Меня скрутило судорогой, И я не мог пошевелиться. Из ушей, кажется, потекла кровь. А вот маньяк нашёл в себе силы не только пошевелиться, но и действовать. Он встал в полный рост и прыгнул на скреббера, сжимая своё цельнометаллическое копье в обеих руках. И я видел корчась в мелкой дрожи у самого края бетонной плиты нашего третьего и последнего этажа, как маньяк замахивается в полёте. Как скребер, несмотря на терзающую его боль, чуть поводит одним своим шипом, маньяк нанизывается на этот шип, но проскользнув по нему вниз, все же силой всаживает свое оружие в тело скребера. Скребер прекратил таки визжать и сделал оборот на 45 градусов. Тело маньяка соскользнуло с его шипа и улетело в сторону. Скребер стряхнул его, словно ненужный мусор. Весь мой разум затопило волной лютой ярости. Я прыгнул вниз. Земля сильно ударила по ногам. На автомате я ушёл в перекат, чтобы погасить инерцию. В этот момент в многострадальное здание влетел снаряд. Видимо, кто-то стрелял в Скребера, но промахнулся. Раздался взрыв, и вся бетонная конструкция скособочилась, но каким-то чудом устояла. От удара взрывной волны я невольно перекатился ещё пару раз, но тут же вскочил на ноги, рванул к Чеку и швырнул плазменную гранату в скребера, как раз в то место, куда попала кислота и откуда сейчас торчало копье маньяка. Вспыхнула ослепительная вспышка. Меня обдало волной жара, кожу обожгло, а волосы на голове опалило, но я был рад, рад особенный злой радостью. Я достал его. Однако Скребер, этот воплощённый ночной кошмар, был ещё жив. Я, что было сил, метнулся в грозящее вот-вот рухнуть здание, от всей души надеясь, что Скребер в желании отомстить своему обидчику последует за мной. И тварь меня не разочаровала. Надо отметить, что двигалась она куда медленнее, чем раньше. Видимо, сказались ранения, что мы с маньяком сумели нанести. Ну и ещё скребер был слишком большим, чтобы проходить по первому этажу жилого здания, и ему приходилось пробивать своими иглами конечностями бетонную конструкцию. Но как бы ни замедлился этот монстр, он безусловно нагонял меня. И я прыгнул в не слишком глубокую яму, за чем-то оставленную строителями. и в полёте ударил, что было сил, даром Улья, целясь не в скреббера, а в угловую опору каркаса недостроенного дома. Как мне показалось, именно благодаря ей и держится ещё вся эта конструкция. И я не ошибся. Раздался грохот, а потом пришла тьма.